Глава 42. Дом Дона Амбросио де Крусес был не городским особняком. Он находился в предместе, вернее, на самой окраине города, примерно в 800 ярдах от площади. Стоял он одиноко, на довольно большом расстоянии от других домов. Его не назовешь виллой или коттеджем. В Мексике нет ни того, ни другого, ни даже чего-либо похожего. А в этой стране на протяжении тысячи миль от ее северной границы до южной архитектура однообразна и однотипна. Небольшие дома а раньше бедняков различаются в зависимости от трех разных климатов жаркого, умеренного и холодного. Который, в свою очередь, зависит от высоты местности, в жарких краях, иначе говоря, на побережье и в некоторых долинах в центре страны, а ранчо это легкая постройка из камыша и жердей, крытая пальмовыми листьями, на равнинах, лежащих выше, на плоскогорьях. А надо сказать, что большинство населения живет именно там. Сиранчо без исключения глинобитные. На лесных склонах гор высоко над уровнем моря ранчо сложены из бревен. У них широкий, свисающий карниз и крыша, крытая дранкой. Они нисколько не похожи на бревенчатую хижину американских глухих лесов и намного опрятнее и живописнее тех. Это оранчо. Как видите, Тут есть некоторое разнообразие. О домах богачей этого не скажешь. На протяжении 30 градусов широты от одной границы Мексики до другой и, пожалуй, по всей Испанской Америке все они строятся на один лад. Если же вам изредка встретится дом необычной архитектуры, то, расспросив, вы узнаете, что его хозяин иностранец, англичанин владелец рудников, фабрикант-шотландец или же немец-коммерсант. Все это относится лишь к домам в сельской местности. В маленьких городишках дома такие же, как и загородные, с очень небольшими изменениями. В больших же городах, хотя там и сохранились некоторые чисто мексиканские черты, архитектура зданий приближается к архитектуре европейских городов, разумеется, главным образом испанских. Дом Дона Амбросио мало чем отличался от других богатых загородных особняков. Он был похож на тюрьму, крепость, монастырь или казармы. Что вам больше по душе? Все же вид его заметно оживляла окраска стен, перемежающиеся красные, белые, и желтые вертикальные полосы. Благодаря этому чисто восточному сочетанию веселых красок, мексиканское жилище кажется не таким угрюмым. Такой стиль широко распространен в некоторых частях Мексики. Все линии дома очень просты. Глядя на него спереди, с дороги, вы увидите длинную стену с огромными воротами посредине и тремя или четырьмя несимметрично расположенными окнами. Окна заслонены вертикальными железными прутьями. Это оконная решетка. Ни стекол, ни переплетов в окнах нет. Ворота тяжелые, деревянные, оббиты железом и запираются железными засовами. Передняя стена в один этаж, но она возвышается над крышей. образуя парапет высотою по грудь человеку, и благодаря этому кажется выше. Так как крыша плоская, снизу парапет не виден. Заверните за угол справа или слева. Не рассчитывайте, что вы увидите фронтон. У таких домов его не бывает. Вместо него далеко тянется глухая стена такой же высоты, как первая вместе с парапетом. А если вы пройдете вдоль нее до самого конца и снова заглянете за угол, вы обнаружите еще одну такую же стену. Она замыкает прямоугольник. Вам так и не пришлось бы увидеть фасад дома Дона Амбросио, если подразумевать под этим наиболее нарядную часть здания. Мексиканец не придает значения наружному виду своего жилища. Только из внутреннего двора, патио, перед вами пристанет фасад, и, возможно, он поразит вас своим великолепием и изысканностью. Вот тогда-то вы и сможете судить о вкусе владельца дома. Пройдемте в патио. Привратник, отозвавшись на стук или звонок, откроет вам небольшую калитку, часть упомянутых ворот. Мы проходим через сводчатый коридор, портал, прорезающий здание, и вот мы во дворе. Теперь перед нами настоящий фасад дома. Двор вымощен цветными кирпичами, выложенными наподобие шахматной доски. Посредине струей бьет фонтан. Бассейн его украшен орнаментом. В больших катках чтобы корни не повредили мостовую. Растут аккуратно подстриженные деревья. По сторонам этого двора вы увидите двери. Некоторые из них застеклены и со вкусом задрапированы занавесями. Двери зала, столовой и спален расположены с трех сторон. С четвертой находится кухня, кладовая, амбар, а также конюшня и каретный сарай. Надо упомянуть еще об одной важной части дома. Это крыша, асотея. Туда поднимаются по каменной лестнице. Крыша плоская и очень прочная, так как покрыта цементом и не боится дождя. Со всех сторон она обнесена парапетом такой высоты, что он не мешает любоваться окрестностями, но ограждает от назойливых взоров прохожих. после захода солнца или когда оно прячется за облака, а Сотея самое приятное место для прогулок. По крыше дома Дона Амбросио прогуливаться особенно приятно, так как она больше похожа на сад. Вокруг расставлены покрытые черным лаком горшки с редкими растениями, а зеленые ветви и яркие цветы, поднимаясь над стенами, удивительно украшают дом снаружи. Но это не единственный сад при жилище богатого владельца рудников. За домом раскинулся еще один, продолговатой формы, с двух сторон обнесенный высокими глинобитными стенами. Эта ограда тянется до берега реки. Вдоль реки нет забора. Достаточно широкая и глубокая в этом месте Она заменяет ограду. Сад большой, а в конце его насажены еще и фруктовые деревья. Его украшают со вкусом проложенной дорожки, цветочные клумбы и зеленые беседки самой разнообразной формы и величины. Пройдясь по этому саду, можно подумать, что Дон Амбросио, хотя он всего-навсего богатый выскочка, обладает изысканным вкусом, ведь такие очаровательные уголки не часто встречаются в Мексике. Но не им придуманы эти тенистые деревья и благоухающие беседки. Все это затея его красавицы-дочери, которая проводит немало часов в тени сада. Дону Амбросио вид рудника огромной выемки в скале среди груд кварца. и в глубине ее вид богатой жилы был милее всех цветов на свете. Куча слитков серебра приковала бы к себе его взор куда вернее, чем поле, сплошь покрытое черными тюльпанами или голубыми георгинами. Каталина совсем не походила на отца. У нее был вкус возвышенный и утонченный. Ей были чужды мысли о богатстве и спесь богачей. Она охотно отказалась бы от своего вызывающего так много толков наследства, чтобы разделить жизнь в скромном ранчо с человеком, которого она любила».